Рождение российской дипломатии. В лето 6420, -го, 911 -го года посла Олег мужи свои построить мира и положить ей ряды между Грекой и Русью. В Константинополь прибыло большое посольство для заключения многолетнего мира. В результате переговоров появился первый международный юридический акт Киевского княжества. Так что с этого момента ведет свою историю отечественная дипломатия. Сохранилась лишь русскоязычная версия соглашения, подробно пересказанная в повести временных лет, но в подлинности документа ни у кого из исследователей сомнений нет. Лингвистический и историко-юридический анализ подтверждают, что текст точности соответствует греческим канцелярским образцам той эпохи. Кроме того, о заключении мирного договора с русами есть упоминания в византийских источниках. Известно, как звали киевских послов: Карл, Фарлов, Велмут, Рулав, Стимир, Инегель, Гуды, Руальт, Карн, Фрелав, Рюар, Актеву, Труан, Бидульфост. Из 14 имен два похожи на славянские. Велмут – Велимудр и Стимир – с характерным окончанием «мир». Если это действительно славяне, значит, к концу правления первого киевского князя в элиту государства входили уже не только варяги. Но не исключено, что созвучие случайно, так как в Большом посольстве 944 года среди 25 упомянутых имен нет ни одного похожего на славянское. В договоре Олег именуется Великим Князем Русским, хотя на раннем этапе российской истории титулование киевского правителя еще не было фиксированным. В эпоху, когда была свежа память о могуществе Хазарского Каганата, первые русские монархии для солидности именовали себя Каганами. Так называли их и иностранцы. Соглашение 911 года определило правила торговли, права русских купцов в Константинополе и порядок решения судебных вопросов. Есть одно важное отличие от гипотетического договора 907 года. Исчезло упоминание о беспошленной торговле. Возможно, этот пункт входил в перечень предварительных условий, обговоренных при заключении перемирия но впоследствии был оспорен византийскими дипломатами, как предоставляющие русским торговцам неоправданные привилегии, которыми не пользовались купцы других народов. Войско Олега уже не стояла у рубежей, так что можно было и проявить твердость. Киевляне же, вероятно, были довольны и таким договором. Самая главная черта этого документа – признание равенства сторон. Для страны, которая только что появилась на карте, равноправный договор с ведущей державой мира, несомненно, был огромным достижением. А установление регулярных и юридически оформленных торговых отношений гарантировало Киевскому княжеству процветание. Думается, империя тоже была заинтересована в установлении цивилизованных отношений с опасным соседом, не столько из экономических, сколько из политических соображений. Такова была обычная практика византийской дипломатии. Как только неподалеку возникало агрессивное государство или приближалась очередная орда, Константинополь стремился нейтрализовать угрозу мирным путем. Договор с дикарями уменьшал риск внезапного нападения. Кроме того, варварское войско можно было нанять для удара по другим врагам. Русские князья будут охотно браться за эту выгодную службу. Через год после заключения договора основатель российского государства, словно решив, что теперь его историческая миссия выполнена, умер. Страшный финал и хороший старт. Если верить преданию, изложенному в повести временных лет, смерть Олега была причудливой и жуткой. Мы все с детства из пушкинской песни о вещем Олеге помним эти строки наизусть. Из мертвой головы гробовая змея Шипя между тем выползала, Как черная лента круг ног обвелась И вскрикнул внезапно ужаленный князь. В повести временных лет рассказывается, Что некий Волхв еще до греческого похода Предсказал Олегу «Княже, конь его же любиши и и на нем, того ти умрете!» Чтобы не искушать судьбу, Олег на всякий случай удалил от себя любимого скакуна. Прошло четыре с лишним года. Князю стало известно, что опасный конь умер. Олег поехал посмотреть на скелет, наступил ногой на голый череп и шутливо сказал «От всего лилба смерть мне взять ей?» Дальше все как у Пушкина. «И вступи ногою на лоб, и выникнучи змея, и уклюнуй в ногу, и с того разболевся умре». Это зловещее событие – почти наверняка еще одна сказка про великого древнего правителя, жизнь которого была настолько чудесна, что и его смерть не могла быть обыкновенна. Более ядовитых змей, чем гадюка обыкновенная, на Украине не водилось. А осенью, когда, согласно летописи, был ужален князь, токсичность яда випера берус заметно ослабевает. Нельзя, конечно, полностью исключить вероятность того, что старый Олег скончался от анафилактического шока или стресса, вызванного суеверным ужасом. Но, скорее всего, летописец придает вид факта легенде, руководствуясь назидательными мотивами. Мол, глядите, земные владыки, самый великий из вас, кого называли вещим, оказался бессилен перед промыслом и не избежал предначертанной судьбы. В средневековой европейской литературе Сюжеты, где великий герой погибает от укуса змеи или от собственного коня, нередки. Но есть одна исландская сага, которая совпадает с нашим преданием явно не случайным образом. Викингу Отду по прозвищу Стрела еще в отрочестве ведунья предсказывает смерть от лошади. Отд убивает животное, хоронит в яме, да еще и засыпает ее камнями. Через 300 лет после многих подвигов, и, что примечательно, сразу после похода в славянские земли, он оказывается на том самом месте и гибнет, ужаленный, выползший из конского черепа змеей. Судя по тому, что сага об Одде-Стреле датируется XIII веком, ее автор воспользовался уже существовавшим к тому времени преданием. Вероятно, правы исследователи, которые полагают, что притча о змее из черепа первоначально возникла в русско дружинном фольклоре и уже оттуда проникла как в летопись, так и в сагу. Объединение нескольких ключевых славянских племен, централизация власти, восстановление Балтийско-Черноморского пути, заключение равноправного договора с Византией, Создание экономической базы государства, которому суждено было существовать за счет торговли и сбора дани, вот впечатляющий итог Олегового книжения, которое длилось 33 года. Такую цифру, во всяком случае, называет летопись. Но здесь опять, как и в случае с Рюриком, не следует слишком доверяться официальной хронологии. Идентичность событий 879 года, указанной повестью «Год смерти» Рюрика, и 945 года – Год смерти Игоря вызывают сомнения. Олег становится правителем при трехлетнем наследнике и правит 33 года. Затем 33 года правит Игорь и тоже оставляет после себя трехлетнего наследника. Похоже, что летописец, ничтоже сумнявшийся, зарифмовал события, о которых сохранилась весьма приблизительная память. Вместе с тем, в датировке последних лет первого книжения летопись уже становится довольно точна. Это установлено по записи от 911 года. В лето 6419 явилась на Западе большая звезда в виде копья. Из астрономических исчислений известно, что звезда Велика Копейного Образа, то есть комета Галлея, появилась в июле 912 года. Стало быть, хроника ошибается всего на один год. Олег умирает следующей осенью после кометы, значит, не в 912, а в 913 году. Поскольку Рюрик, как мы уже вычислили, на самом деле, вероятно, умер не в 879 году, а в 873, получается, что правление Олега длилось ровно 40 лет. Это большой срок. И достался он большому человеку, который выше всего ценил основательность и умел одерживать победы без лишнего кровопролития. Заложенное Олегом государство получило такой хороший старт, что сумело выдержать испытание следующим княжением, тоже долгим, но бездарным. Игорь Рюрикович Привычная оговорка Нам пора уже привыкнуть к тому, что рассказ о каждом из первых князей начинается с сомнений касательно достоверности сведений, изложенных в учебниках истории а первоначально в «Повести временных лет». Касательно Игоря Рюриковича, летопись вроде бы предельно точна. Родился в 876 году, женился на Ольге в 903, стал великим князем в 912, погиб в 945. И тем не менее, почти каждая дата и почти каждый факт вызывают вопросы. Про неправдоподобность брака, который лишь через 40 лет привел к рождению наследника, я уже писал. Но это не главная проблема, связанная с личностью второго киевского правителя. Есть основания подозревать, что князь Игорь, правивший с 912, вернее с 913 до 945 года, и маленький княжеч, которого Олег предъявлял злосчастным оскольду с Диром, это не один и тот же Игорь. Не исключено, что летописец, живший 200 лет спустя, соединил двух Игорей, новгородского и киевского, причем назначил второму в отцы Рюрика во имя династической непрерывности. Эта версия возникла вследствие того, что шестилетняя ошибка в хронологии повести считается доказанной. И, стало быть, Рюрик умер в 873 году, а новгородский Игорь, вообще-то ингвар, Со временем это имя будет использоваться князьями в двух формах – Игорь и Ингварь. Родился в 870-м, то есть к моменту гибели ему было бы уже 75 лет, а всего за год до этого он водил войска в большой поход на Византию. Подобная бодрость в преклонном возрасте, скорее всего, была бы отмечена летописью как нечто выдающееся. Возможно, Игорь был не Рюриковичем, а Игоревичем то есть сыном новгородского Игоря и внуком Рюри. Либо же, что тоже вероятно, он был сыном и наследником Олега, а киевская генеалогия облагородила происхождение второго князя, чтобы династия велась от конунга, а не просто от старшего дружинника. Чьим сыном был Игорь, правивший Русью с 913 года до 945, не так уж существенно. Важно то, что происходило в годы его княжения памятные события игорева правления как ни странно за этот долгий срок три десятилетия произошло довольно мало событий во всяком случае летопись запомнила всего шесть. мятеж древлян 913 914 годов приход печенегов 915 и война с ними 920 года поход на греков 941 -го года второй поход 944 года. Заключение нового договора с Византией в 945 году. Гибель Игоря. В арабских и еврейских источниках еще сообщается о двух больших походах русов к Каспию в 913 и в 943 годах. Арабский автор сообщает о русских. Они – могучий народ с большим размахом и великой смелостью. Им неизвестно поражение, и никто из них не поворачивается спиной к врагу, пока не убил его или сам не убит. Однако эти набеги, вероятнее всего, были предприняты не киевскими русами, а русскими в варяжском значении этого слова, то есть викингами, причем обитавшими на землях Хазарского Каганата. В таком случае к истории России Каспийские рейды отношения не имеют отечественная летопись об этих военных предприятиях ни словом не упоминает Итак, по порядку в год 6421 913 после олега стал княжить игорь и затворились от игоря древляне по смерти олега в год 6422 914 пошел игорь на древлян и, победив их, возложил на них дань больше Олеговой. При смене власти, и в особенности после смерти великого правителя, беспокойные области нередко пробуют освободиться от зависимости, что, видимо, и попытались сделать древлянь, в отличие от других славянских племен, не заинтересованные в союзе с Киевом. С этой первой проблемой своего княжения Игорь вроде бы справился. Однако, как будет видно позднее, древлянский вопрос и теперь не был решен окончательно. Эта мина замедленного действия еще взорвется. «На следующий год. придуше печенезе первое на русскую землю», докладывает Хроника. Слово «первое», то есть «впервые», нужно понимать в том смысле, что печенеги прежде лишь бродили по Днепровским степям, мешая торговле, но непосредственно в славянские владения доселе не вторгались». Главное, их масса пока обитала за Волгой. На Руси двинется позднее. Тогда мы и поговорим об этих грозных кочевниках подробно. Сейчас же я ограничусь кратким и прекрасным карамзинским определением печенегов. Они носили персидскую одежду, и лица их изображали свирепость. На первый раз со свирепыми печенегами, которых, вероятно, было не очень много, Игорь сумел договориться и спроводил их дальше на запад. Печенеги «Створиши мир с Игорем и доша к Дунаю». Но пять лет спустя воевать все-таки пришлось. То ли с той же ордой, возвращавшейся на восток, то ли с новой, но опять, видимо, не особенно сильной. Игорь же воеваши на печенегы. Коротко, безо всяких подробностей, извещает нас летопись, для которой в тот 920 год более важным было известие о воцарении византийского императора Романа. Должно быть, Игорь просто отогнал кочевников, и они убрались в свояси Далее следует более чем 20-летняя пауза, когда ни о каких памятных происшествиях на Руси не сообщается. Видимо, ничего исключительного не происходило, то есть держался мир. Самым активным периодом являются последние годы Игорева книжения, когда случилось много драматичных событий. Повесть временных лет рассказывает о них очень подробно. Сохранились свидетельства и в иностранных текстах. В год 6449 -й, 941 -й. пошел Игорь на греков. То есть после 30-летнего мира русские вновь, как при Олеге и Оскольде с Диром, пошли войной на Византию, торговля с которой была основой государственной экономики. Произойти такое могло, очевидно, лишь вследствие нарушения царьградом условий прежнего соглашения, либо вследствие полного прекращения хозяйственных связей. Причина всех русских походов на Константинополь была одна и та же. Справедливость этого предположения подтверждается тем, что война прекратилась с подписанием нового торгового договора. Первая попытка военного давления окончилась не просто неудачей, а полным разгромом. Войско Игоря пересекло Черное море и высадилось в Малой Азии, где занялось разграблением двух византийских провинций – Вифинии и Пафлагонии. Наш летописец честно пишет, что Игорева дружина вела себя отвратительно. Кого захватили, одних распинали, в других же перед собой их ставя стреляли, хватали, связывали назад руки и вбивали железные гвозди в головы. Пока киевское войско грабило и бесчинствовало, время для захвата столицы было упущено. Константинополь успел собрать флот и армию. Судя по всему, в описании кампании 941 года «Повесть временных лет» черпает сведения из византийских хроник, поэтому лучше обратиться к первоисточникам. Там рассказано, что близ Константинополя развернулась ожесточенная борьба и состоялось три сражения – морское, сухопутное и снова морское. Сначала, в июне, византийский флотоводец, укрепившись молитвой, постом и слезами, напал на корабли русских близ входа в проливы и сжег их огнем. «Иначе пущайте огонь трубами на лодья Русские и бысть видите страшно чудо», — подтверждает наша летопись. Затем военачальники Варда Фока и Иоан Куркуас нанесли поражение пешей рати, высадившейся обратно на Малайзийский берег. Сентябрьской ночью, сев на оставшиеся корабли, русские попытались скрытно уйти, Византийцы их перехватили и довершили разгром. Византийский флот того времени слыл непобедимым благодаря особому оружию, которое наша летопись называет греческим огнем. Это был прообраз огнемета, выбрасывавшего горючую жидкость. Агрегат устанавливали на носу или на корме. Радиус поражения составлял 25-30 метров. Загоралось все. Деревянные обшивки кораблей, паруса, люди. Даже спрыгнув за борт, Пламя погасить было нельзя, состав пылал и в воде. Секрет греческого огня считался важнейшей государственной тайной. Император Константин Народный завещает своему наследнику бережно хранить ее, ибо она раскрыта первому христианскому императору Константину Святому через неспосланного ангела. Но известно, что создателем Сифонафора, так по-гречески называлась огнеметная пушка, был инженер Калиник живший во второй половине VII века. Его изобретение дважды помогло Византии отразить арабские нашествия. Существует предание, что тайны владели только потомки Каллиника, передавая формулу греческого огня по наследству. На самом деле секретность была гарантирована методологией производства. Одни мастера изготавливали пушки, другие – смесь. Контакты между ними были запрещены. Отдельно готовили прислугу, которой не полагалось знать технических секретов. Последний раз византийцы использовали свое тайное оружие в 1453 году. Им тогда удалось сжечь турецкие суда, стоявшие в бухте Золотой Рог, но Константинополь это не спасло. Империя пала, секрет чуда оружия был утрачен. По-видимому, Сифонофор представлял собой род пневматической пушки с насосом. Огнемет стрелял какой-то смесью нефти, серы, гудрона, фосфина и селитры. Выстрел сопровождался оглушительным грохотом, повергавшим неприятеля в еще больший ужас. Вообще думается, что главная сила греческого огня была в психологическом воздействии. Вероятно, при маломальски сильном ветре огнеметы были не слишком эффективны, а то и опасны для собственного судна, но один вид зловещей трубы вызывал у врага панику. В истории этой войны самое поразительное то, что тяжкое поражение 941 года не остановило Игоря. Миновало всего три года, и Русь снова пошла на Царьград. То ли византийские летописи преувеличивают масштаб русских потерь во время первого похода, то ли Киевское княжество к середине X века обладало такой мощью, что могло позволить себе быстро построить новый флот и набрать новые войска. Впрочем, у Игоря не оставалось иного выхода. Без византийской торговли существование русского государства было невозможно. Об этом речь пойдет ниже. На сей раз Игорь подготовился как следует. Собрал воинов многих, варягов, Русь и Полян, и славен, и Кривичей, и Тиверцев. И нанял печенегов, и заложников у них взял, и пошел на греков в ладьях и на конях, стремясь отомстить за себя». Обратим внимание, что летописец называет варягов отдельно от Руси. Это означает, что для войны была нанята еще и дружина из иноземных викингов. Есть основания полагать, что возглавил ее воевода Свинельт, которому суждено будет сыграть заметную роль в русской истории. К императору сначала из Крыма, потом от Болгар полетели донесения об огромном нашествии, в котором участвует и печенение. И тогда византийцы поступили по своему обычному правилу не стали доводить конфликт до сражения, исход которого мог оказаться иным, чем три года назад. Базилевс отправил к Игорю послов со словами «Не ходи, но возьми дань, какую брал Олег, прибавлю и еще к той дань», а заодно для верности отправил дары и печенегам. Характерно, что Игорь, правитель слабый, не стал принимать решение сам, а спросил мнение дружины, которая, памятуя о недавнем поражении, благоразумно рассудила не биться. Еда кто весть, кто одолеет, мы ли, они ли. Взяв у греков дань и заключив перемирие, Игорь вернулся в Киев, а печенеги отправились грабить Болгарию. Цель войны была достигнута. В следующем 945 году состоялось подписание нового договора. Торговля возобновилась. Византийцы явно боялись Игоря меньше, чем Олега. Поэтому соглашение оказалось для Руси менее выгодным, чем прежним. Для купцов появились новые ограничения, которых раньше не было. Некоторые статьи звучат довольно обидно. Входящая же Русь в град, да не творят пакости. Более того, в договоре есть пункт, демонстрирующий неравноправие сторон. Русские обязуются защищать Крым от черных болгар, причем Базилевс велит Князю это делать. И же то приходят черные болгари и воюют в стране Корсуньстий и велим князю русскому, да их не пущает. Разрешение вести торговлю в этом контексте выглядит как милость, которую Византия обговаривает определенными условиями.